И еще. Если датировки археологов все-таки верны, то мы получаем примерное время первичного приобщения жителей долины Нила к земледелию в районе 13 тысячелетия до нашей эры, то есть за несколько тысяч лет до потопа. А если учесть, что Египет, согласно выводам Вавилова, представляет собой вовсе не первичный, а лишь вторичный очаг, и земледелие сюда было перенесено, предположительно, из района Абиссинии, то боги начали перекладывать на плечи людей заботу о своем пропитании еще раньше. Когда именно? Пока для более-менее точного ответа на этот вопрос данных не хватает. И ситуация углубляется еще и тем, что Всемирный потоп неизбежно должен был очень сильно затереть следы самого раннего земледелия, что, видимо, и произошло в других регионах, где допотопного земледелия не прослеживается. И последнее. Полным контрастом к континентам Старого и Нового Света выглядит особняком расположившаяся Австралия. Австралия не знала культурных растений до новейшего времени, Лишь в 19 веке из состава ее дикой флоры начинают привлекаться такие австралийские растения, как эвкалипты, акации, казуарины. Вавилов – мировые очаги центры происхождения важнейших культурных растений. Но ведь и в Австралии есть области, условия в которых не намного хуже, чем условия в известных древних очагах земледелия. А в рассматриваемый период времени, 13-10 тысячелетия до нашей эры, климат на планете был более влажным, и пустыни в Австралии явно не занимали столько места. Если бы возникновение земледелия было бы процессом естественным, закономерным, то на этом богами забытом, в прямом и переносном смысле, континенте должны были неизбежно наблюдаться земли, Хотя бы попытки земледелия. Но там все стерильно. Такое впечатление, что Австралия была оставлена богами в качестве некого заповедника. Или контрольного экземпляра для чистоты экспериментов. Некоторые последствия. Достаточно очевидно, что для обеспечения пропитанием недостаточно лишь модифицировать некоторые виды растений. Недостаточно даже и создать при этом существо, которому предначертано стать рабом. Надо еще как-то добиться того, что раб понял, что от него требуется, и стал это выполнять. Ведь как гласят шумерские предания, «Когда впервые человек был сотворен, не знал еще он хлеба, не знал еще одежд он, кроме шкур, жевал траву он, словно овцы». И воду из канавы пил. Аналогичным существом предстаёт и Энкиду, Один из героев сказания о Гильгамише. Покрыто волосом густым, его все тело было. Спадали, как у женщины, ниже плеч его волосья. И не знал он, из какой страны, какого роду он. Носил вместо одежд людских, наряды из травы. С газелями жевал траву в степях. Играл он с дикими зверьми у водопоя. Плеская в светлых водах рек, он счастлив сердцем был. Вот такое дикое существо надо было как-то заставить работать в поле. Причем заставить так, чтобы не надзирать самому ежеминутно за каждым работником. То есть нужно было создать некую систему, которая функционировала бы сама по себе. С одной стороны, обеспечивая необходимый результат в виде поступления богам необходимой пищи, а с другой стороны, не отвлекая богов по пустякам от их важных божественных дел. По сути, речь шла о том, чтобы кардинальным образом изменить условия существования созданного примитивного рабочего, вывести его из дикого состояния и приобщить к сельскому хозяйству, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствий вытекает немало. Для эффективности земледелия требуется, во-первых, оседлый образ жизни, который заставляет человека задуматься о стационарном жилье и теплой одежде на холодный сезон. А это приводит в конечном счете к стимулированию развития техники строительства, ткацкой индустрии, животноводства, не только в качестве источника продуктов питания. Во-вторых, занятия земледелием требуют целой индустрии специфических орудий труда: плугов, серпов, зернотерок и так далее и тому подобное. Соответственно, нужны технологии изготовления этих орудий труда. В-третьих, собранный урожай надо в чем-то перемещать с поля в закрома и в чем-то же хранить. естественно появляется потребность в емкостях, а отсюда прямой выход в том числе и на гончарное производство. В-четвертых, как уже упоминалось ранее, боги требовали подавать им приношения на золотой посуде, поэтому нужна была и индустрия по производству такой посуды, добыча руды, выплавка металлов, их обработка. Поскольку уже труд земледельца практически не оставляет ему свободного времени, постольку возникает необходимость армии подсобных работников, хотя термин «подсобные» тут и не совсем подходит. Отсюда вытекает неизбежность высокой численности земледельческого сообщества, что в свою очередь требует выделения целой системы упорядочения общественных отношений, связанной как с разделением труда, так и с организацией функционирования разных частей сообщества и так далее и так далее земледелие в итоге оказывается спусковым крючком того что мы привыкли называть прогрессом и для того чтобы приобщить людей к сельскому хозяйству боги должны были дать людям знания и привить навыки по всем вышеперечисленным сферам деятельности то есть стать прогрессорами в полном смысле этого слова Древние легенды и предания как раз и утверждают прямым текстом, что все соответствующие знания и навыки им дали боги, то есть представители инопланетной цивилизации. Причем не только в изготовлении каких-либо предметов и осуществлении производящих видов деятельности. Боги дали людям правила общественного поведения и устройства самого общества. А поскольку часть продуктов питания должна была поставляться представителям инопланетной цивилизации, то и прямого общения людей с богами было не избежать. Посему боги также устанавливали правила этого общения, которые мы привыкли называть культовыми или религиозными обрядами. Любопытно, что в древних легендах и преданиях нередко можно встретить утверждение, что правило поклонения конкретному Богу устанавливает сам этот Бог. Все вышесказанное прекрасно согласуется с весьма примечательным фактом. Фактом сильнейшей связи земледелия с религией во всех древних очагах цивилизации. Фактом, который давно привлекает внимание исследователей выдвигавших самые разные версии его объяснения, но, как правило, сводившихся лишь к непонятным особенностям психики древних земледельцев. И не случайно всякое земледельческое поселение оказывается центрировано религиозным комплексом, религиозным святилищем. Культивирование злаков, начиная с эпохи раннего неолита, это именно культовый процесс, И культовое измерение земледелия, несомненно, являлось одной из глубинных причин его первоначального развития – лобок привкус истории. Эта связь древнего земледелия и религии настолько бросается в глаза, что её нельзя было не отразить в картине перехода первобытных охотников и собирателей к возделыванию земли. В русле общепринятой версии естественных причин этого перехода считалось, что… В основе обожествления атрибутов земледелия лежала его важнейшая роль как способа, обеспечивающего решение проблем питания. Однако, как мы видели, этот главный краеугольный камень всей постройки данной версии оказался сплошной фикцией. Автор только что приведенной цитаты безусловно прав, отмечая, что «связь с религией значительно стимулировала земледелие», и являлась одной из важнейших глубинных причин его развития на начальном этапе. Но откуда взялась такая связь, это не объясняет. А теперь представим себе древнего человека, который поклоняется не абстрактным сверхъестественным силам, а реально осязаемым богам. И учтем, что согласно легендам и преданиям, для самого этого человека поклонение богам – было более конкретизировано и представляло из себя не что иное, как беспрекословное подчинение этим богам и их требованиям. В таких условиях боги дарят земледелие и побуждают человека к нему. Как же при этом можно относиться к атрибутам этого дара, который, как все относящиеся к могущественным богам, неизбежно считается священным? Конечно же так, как мы подразумеваем под словом «культ». Это вполне естественно. Более того, что, собственно говоря, представляет собой в этом случае религиозное святилище или религиозный комплекс. Это либо обиталище Бога, дом, если хотите, либо место, где Бог периодически появляется с целью забрать жертвоприношение, то есть дань, в том числе и продуктами земледелия, которые создаются прежде всего для Него. Вот и прямые причины концентрации поселений вокруг религиозных святилищ. Версия земледелия как дара богов позволяет в качестве побочного следствия предложить довольно неожиданное решение еще одной загадки прошлого, которая непосредственно связана с ранними этапами становления человеческой цивилизации Еще в прошлом веке лингвисты обратили внимание на то, что в языках многих народов встречается целый ряд общих черт. в лексике, морфологии, в грамматике. Из этого был сделан вывод, опровергнуть который пока не удалось никому, что народы, говорящие или говорившие на таких родственных языках и отделенные сегодня друг от друга тысячами километров, когда-то составляли единое целое, а точнее имели общих предков. Их предложено было назвать индоевропейцами. поскольку потомки заселили большую часть Европы и значительную часть Азии, включая Индию. Данилевский. Откуда есть пошла русская земля? Заметим, что указанный вывод вряд ли вообще удастся кому-либо опровергнуть, если исходить из версии сугубо естественного развития человечества. А именно это по умолчанию и принимается лингвистами. Между тем... Если учесть наличие дополнительного внешнего фактора, то выводы лингвистов опровергаются довольно легко. Что мы сделаем чуть позже. А пока чуть подробнее разберемся в том, куда лингвистов привели их изыскания. Разработка метода глотохронологии, позволившего по проценту совпадающих корней в родственных языках установить приблизительное время разделения этих языков, а также соотнесение общих слов, обозначающих технические достижения с археологическими находками, позволили установить время, когда индоевропейская общность начала распадаться. Это произошло приблизительно на рубеже 4-3 тысячелетия до новой эры. Начиная с этого времени, индоевропейцы стали покидать свою историческую родину, постепенно осваивая все новые и новые территории там же. Идея о наличии общих предков оказалась настолько увлекательной, что археологи тут же бросились перекапывать весь упомянутый регион от Атлантического океана до Индийского в поисках родины этих общих предков. В результате в последние десятилетия наши знания о историческом прошлом обогатились ценнейшим материалом. Но вот беда, чем больше копали, тем больше оплодились версии о родине этих самых индоевропейцев. Но и лингвисты не стояли на месте. Окрыленные успехом и популярностью своей гипотезы, они тоже принялись копать. Только не землю, а другие языки. И тут вдруг начало выявляться сходство языков еще большего количества народов. а регион поиска их общей прародины расширился до Тихого океана в Азии и до экваториальных зон Африки. В итоге на сегодняшний день уже сложилась и завоевала популярность версия о том, что и сами индоевропейцы, наряду со множеством других народов, были потомками некого единого сообщества, говорившего на общем праязыке, от которого, по выводам лингвистов, Произошли практически все другие известные языки народов, населяющих практически весь Старый Свет. На проязыке, который по своему принципиальному устройству ничем не отличался от любого современного или исторически засвидетельствованного языка, говорило какое-то определенное сообщество, живущее в определенное время в определенном месте. Милитарев, какими юнными мы были 20 тысяч лет назад. Процесс расселения и разделения потомков исходного сообщества некого пронарода на отдельные народы, говорящие на языках, происходящих от единого корня, представлении лингвистов образует некое языковое древо. К настоящему времени имеются две основные версии о местонахождении этого исходного сообщества. Дьяконов считает их прородиной Восточную Африку. Милитарев полагает, что это те этнические группы, которые создали так называемую натуфийскую, мезолитическую и раненеолитическую культуры Палестины и Сирии 11-9 тысячелетия до нашей эры. Выводы лингвистов кажутся на первый взгляд очень логичными и стройными, причем настолько, что в последнее время в них уже практически никто не сомневается. Редко кто задумывается над досадными вопросами, которые чем-то похожи на мелкие занозы, и раздражают, и в общем-то и не играют особой роли. Хотя вопросов таких набирается вовсе не так уж мало. А куда, собственно, делись те народы, которые населяли все громадное пространство Евразии, северной части Африки до прихода потомков упомянутого сообщества? Неужели их поголовно истребляли? А если аборигены были поглощены, не в буквальном смысле слова, пришельцами, то каким образом в процессе ассимиляции куда-то пропал без всякого остатка основной понятийный аппарат аборигенов? Почему основные корни общеупотребительных слов остались лишь в варианте пришельцев? Насколько возможно такое всеобъемлющее вытеснение одного языка другим? Ну а если попробовать представить себе картину расселения... На подобных колоссальных масштабах территориях поподробнее вопросов становится еще больше. Какая же должна быть толпа, вышедшая из начального пункта маршрута с прародины, чтобы ее хватило на заселение всех пройденных и освоенных регионов? Или нужно допустить, что они по дороге плодились как кролики, ведь им надо было не просто осесть каким-нибудь одним родом или племенем, но и подавить языковые традиции местного населения или уничтожить его физически. Можно придумать десятки вариантов ответа на этот вопрос, однако все они только порождают дополнительные сомнения, и заноза все-таки остается. Но есть у версии про народа, разошедшего с единой прородиной и более серьезные проблемы. Например, одной из модификаций или составных частей этой версии является гипотеза существования неких ариев. Версию о их существовании в неком далеком прошлом лингвисты выдвинули как раз на основе сходства языков. Эта версия приобрела колоссальную популярность благодаря деятельности средств массовой информации и искусственно подогреваемой националистическими настроениями в обществе. Которые самые разнообразные энтузиасты подкармливали и продолжают подкармливать работами по теме германо-арийской, а то и некой славяно-арийской расы. Но вот что показательно, несмотря на многолетние усилия огромной армии археологов, пытающихся найти родину этих самых ариев, до сих пор не найдено не то, чтобы хоть какого-то поселения не обнаружено ни единого артефакта. который можно было уверенно соотнести с предполагаемыми ариями. Артефакты должны быть, но их нет. Получается, что ариев на самом деле вовсе не было? С самой прародиной единого про народа дело бы обстоит несколько получше, поскольку тут есть возможность не привязываться заранее к какой-то конкретной культуре. Но есть один очень примечательный факт. Варианты местонахождения единой семьи прародительницы языков в точности пересекаются с местами, которые выделил Вавилов в Старом Свете в качестве очагов самого древнего земледелия – Абиссиния, Палестина. В число этих очагов земледелия входит также Афганистан, который является одним из вариантов родины индоевропейцев, и Горный Китай – прародина народов синто-тибетской языковой группы. При этом напомню, что Вавилов однозначно и категорично пришел к выводу о независимости различных очагов земледелия друг от друга на ранних этапах. Две науки приходят к выводам, противоречащим друг другу. Может быть, в частности и поэтому подавляющая часть выводов гениального биолога просто забывается и игнорируется. Противоречия кажутся неразрешимыми. Но это опять-таки до тех пор, пока мы довольствуемся лишь выводами, то есть трактовками. А если обратиться не к трактовкам, а к фактам, то картина серьезно меняется. Посмотрим более подробно, на чем построены выводы лингвистов. Благо они уже сами проделали эту работу.